Глава девятая. Платье. С тишиной тоже возникли проблемы. За дверями ванны что-то блямкало, брынчало, тарахтело и шипело. Конечно, можно было бы создать полог тишины и спокойно постоять под душем, вот только пользоваться новыми способностями, когда рядом есть кто-то из магов, пока боялась. В голове висел рецепт, как сделать так, чтобы не оставлять магического следа, но в том, что смогу подобное провернуть, уверенности не было. С моего появления в Рамоне не прошло и суток, а я уже чувствовала вселенскую усталость и злость на весь этот мерзопакостный мирок. Закрыла глаза, пыталась расслабиться и не делать преждевременных выводов о том месте, которого не знаю. Горячая вода стекала по спине, убирала тревогу, напомнила о том, что по большому счету все не так уж и плохо, По крайней мере, не пришлось подскакивать ни свет, ни заря и мчаться на еженедельную планерку к высокому начальству. Мероприятие не слишком приятное. Да и что я знаю о новом мире? Ничего. Даже знания Софи были поверхностными. Она знала все о своем окружении и правилах той среды, в которой жила. А вот то, что находилось за пределами родового замка, ее мало интересовало. С удивлением поняла, что и поездка в замок Дариша... А судя по воспоминаниям моей предшественницы, это был именно замок, было для Софи первым настоящим путешествием. До этого девушка выезжала только в соседние поместья, и то исключительно по большим поводам. Такое положение дел Софи не особо напрягало, просто потому что здесь это считалось нормальным. Так жили все Дейры, и не только Дейры. Свободных магичек или полумагичек. В общем, свободных женщин здесь просто не было. Каждая так или иначе зависела от главы рода, мужа, отца, опекуна. От любого мужчины, который мог ее поддерживать магически. Свободная жизнь обычной женщины не только не принималась, но и осуждалась как нечто плебейское. Правда, в голове я сделала поправку на восприятие Софи. Возможно, когда я познакомлюсь лично с другими Дейрами, все окажется немного иначе. Закончив водные процедуры, пошла исследовать полки в поисках местного аналога фена, опять же опираясь на воспоминания Софи. Очень надеюсь, что ей тоже выдали мою память в пользование. В противном случае даже не представляю, как она будет справляться с новой жизнью. «Дейра!» В помывочной появилась малышка Рина. «Все готово!» Она растерянно посмотрела на мои жалкие попытки хоть что-то здесь найти и робко предложила. «Разрешите вам помочь?» Буду благодарна. Признаться, помощь приняла с облегчением. Вчера что-то случилось? спросила девочка, разбирая мокрые пряди. С чего ты это взяла? Хозяин вчера долго ругался со своей супругой. Рина слегка покраснела. Видимо, подслушивать и в этом мире нехорошо. Кстати о подслушивать. Внезапно вспомнился вчерашний гость, и по спине пробежал холодок. Видимо, девочка заметила мою реакцию и быстро сунула в руки бумажку. На ней корявыми буквами было написано «Нас заставляют». С трудом удержалась, чтобы не завыть от досады. С другой стороны, теперь я была уверена в том, что нас точно подслушивают. Но не подглядывают. Иначе вряд ли бы девочка осмелилась подсовывать мне записки. «Мало ли из-за чего они повздорили?» «Как можно безразличнее», — сообщила служанке. «Черный маг говорил о вас». Голос девочки дрогнул. Видимо, ей нужно было узнать что-то конкретное. Что говорил? Рина слегка растерялась. Видимо, как вести беседу в данном ключе, ее не проинструктировали. «Говорят, она сделала паузу. Он хочет видеть вас своей Дейрой». «Больше слушай сплетников». Мне показалось, что девочка облегченно выдохнула. Все знают, что Дариш уже заключил договор с одной из семей. А мой папаша уже получил за меня предоплату. Не распространяй ненужные сплетни, пожалуйста. Да, Дейра. Рина принялась молча приводить мои волосы в порядок. А я напряглась. Очень напряглась. Во-первых, верить никому было нельзя. Во-вторых, очень похоже на то, что моей рыжей головой кто-то серьезно заинтересовался. Очень надеюсь, что этот кто-то не даришь. Иначе план побега придется реализовывать в попыхах. Без подготовки. Впрочем, назвать это подготовкой было сложно. Для начала неплохо было бы изучить территорию, а не только пределы собственной спальни. Ночью мне удалось разглядеть несколько патрулей. В этом мире гуляющие по ночному двору мужчины в пестрых костюмах гордо именовались стражей. Следили за порядком и за тем, чтобы никто не проник на территорию поместья. В основном так называемая стража состояла из обычных людей – За магическую составляющую обороны отвечали несколько специально нанятых магов. Но их присутствие в патруле не требовалось. Но опять же, если опираться на сплетни и воспоминания Софи, замок и его территория были напичканы различными магическими ловушками, часть из которых вроде как создавал лично хозяин поместья. И все это создавало ряд проблем. Покинуть замок без разрешения хозяина и сопровождения мне никто не даст. Все входы и выходы строго контролируются. А Deir вообще блюдут как «всех Дейр, кроме меня». Мне пока всячески выказывают презрительное неуважение, видя двух неумелых девчонок и сомнительной охраны. Если, конечно, там вообще есть охрана. Не помню, чтобы вчера кто-то сторожил мою дверь. Я закрыла глаза и мысленно, шаг за шагом, Проделала весь путь от дверей Зефирного Королевства до спальни Черного Мага. Ни одного воина, ни одного постороннего человека. Только я и две девочки в сопровождении. Я открыла глаза и посмотрела на отражающуюся в зеркале Рину. Бледная, с торчащими ключицами, в мышином платье, она неловко пыталась уложить мои волосы. Было видно, что делает она это чуть ли не впервые. По крайней мере, со сложными прическами она никогда не имела дела. Взгляд упал на несколько жирных пятен на подоле. Было понятно, что их пытались застирать. Видимо, тратить драгоценные артефакты очистки на наряд посудомойки никто не собирался. А в том, что Рина до вчерашнего дня выполняла черновые работы на кухне, я почему-то не сомневалась. Интересно, это их специально для меня, то есть для Софи, выдернули? «Оставь так», — решила прекратить мучение девочки. «Всё равно ничего путного из волос она не сделает. Хорошо, что хотя бы высушила». «Пикник начнётся через два оборота», — как-то жалобно попыталась возразить Рина, глядя на моё отражение. «Тогда тем более оставь». Девочка молча сделала шаг назад, а я, накинув халат, вышла из помывочной и поняла, что беда не приходит одна потому что творение Лютера классифицировать как-то иначе не получалось. Даже я, со своей оптимистичной натурой и живым воображением, просто не могла представить, как это можно носить. «Что это? Ничего другого?» — спросить у меня так и не получилось. «Правда, великолепно!» Похоже, господин Лютер прямо верил в то, что говорил. Ронда и Рина от него тоже не отставали. Девочкам явно нравилось. Правда, понять искренние эмоции они испытывают, или это просто великолепная актерская игра, я так и не смогла. Дети детьми, но в этом мире они, похоже, взрослеют несколько раньше. Я сделала несколько кругов вокруг парящего манекена. Несколько больших кругов. Потому что то, что называлось платьем, было огромным. Невероятных размеров юбка, жесткий корсет, не меньше сотни игривых рюшей, бантиков, валанов — «И все это для меня?» «Для пикника?» «О да, вы затмите всех своей красотой», — заверил Лютер. «А недостаток форм?» Мужчина очень живо показал, где и каких форм мне недоставало. «Мы компенсируем дополнительными слоями ткани. Получится очень красиво». Получилось просто страшно красиво. Платье цвета сусального золота, миллион разнообразных побрякушек — И на меня смотрела уже не Соня, а люстра из торгового центра Кувейта. Такая же огромная и богатая. Странно было ассоциировать себя с элементом освещения. Но по-другому не получалось. «Вы уверены, что это все уместно для обеда на природе?» «Дейра!» «Софи!» «Что?» Портной хлопнул глазами. «Называйте меня Софи, когда мы находимся одни», — попросила Портнова. «Софи!» Осторожно, — повторил мужчина, — вы, конечно, вправе мне не доверять из-за произошедшего инцидента, но я уверяю, что в этот раз не подведу. Этот наряд достоин самой императрицы. Вот это меня больше всего и пугало. Насколько я понимала, императрица тоже должна была присутствовать на мероприятии вместе с супругом. Наряд в сочетании с узкими туфлями был не просто неудобен. Я бы с легкостью могла применять его для пыток врагов, Корсет не только сдавил желудок и все органы, отвечающие за пищеварение, но еще и грозился сломать пару ребер. Кружево кололось, валаны шуршали, вся эта конструкция была невероятно тяжелой. Но самое страшное было не это. Самым страшным было то, что объем юбки создавался не с помощью специального каркаса, а благодаря огромному количеству так называемых подъюбников. «Нам пора» оповестила Ронда, сверкая глазками. А я уже через пять минут столкнулась с первой проблемой. Чтобы в этом всем поместиться в дверной проем, нужна была особая сноровка. И опыт вождения автомобилем, и немного смелости. Потому что, пометуя коридоры, по которым меня вчера вели в спальню Дариша, был шанс просто застрять где-нибудь по пути. К счастью, в этот раз идти предстояло другим маршрутам, более длинным и оживленным. Дом Дариша при дневном свете действительно оказался чем-то напоминающим дворец. Длинные коридоры, просторные галереи, портреты на стенах, золотые предметы мебели недвусмысленно намекали на статус и богатство своего хозяина. Иногда встречались мужчины в бордовых ливреях, иногда девушки в черных или синих платьях. На восьмой минуте экскурсии я поняла, что цвет формы говорил об обязанностях прислуги. В синей форме ходили горничные... В черных платьях те, кто занимается уборкой спален. Бирюзовые комплекты для официантов и работников кухни. Ну а мышиный цвет для совсем уже грязной работы. Видимо, Арина и Ронда поняли, что я знаю, кто они, и неловко отводили взгляд. Не знаю, что тут происходило, но не уверена, что обычная управляющая осмелилась бы подсунуть так называемой Дейре кухонную прислугу. Как бы та эту управляющую не разозлила видимо софи успела перейти дорогу кому то еще и возможно сама того не заметила